Наш мир некоторое время спустя. Море ласково шумело, накатывая на песчаный пляж. Того и гляди, подберется к замку, который так старательно воздвигали Дарьюшка и Матвейка. Ну Но ничего, новый построят. Вот будет внукам забава. Агнея улыбнулась, отпивая крохотный глоток сока. Хорошо-то как. Ну просто дива. До сей поры, счастью своему поверить не могла. А ведь когда очнулась тут, в другом мире, в ином теле, думала, разум помутился, день и ночь молчала, боялась лишним словом себя выдать. И не зря. Много чудес свалилось разум на ее бедную голову. Телефон, электричество, интернет. Теперь смешно вспоминать, как она шарахалась от каждой новой вещи. А впервые увидев машину, от страха забралась на дерево. Теперь сама, вон как ловко с железным конем управляется. Уже представить себя не может без колёс. И без всего остального тоже. Агная потянулась, как сытая кошка, но поясницу прострелила болью. «Эх, старость, не радость!» — зашипела, потирая спину. «Всему на свете приходит конец, и её не за горами. Седьмой десяток лет она живёт тут, под новым солнцем и небом, и каждую секунду рада, что подавилась тогда не в попад и переврала заклятье». Ба, «Да, смотри, смотри, к ней в припрыжку подбежала Дарьюшка. За ней Матвейка и Ростислав с Аннушкой увязались. Только Любушка в стороне играла, перебирала камешки, как всегда. Агнея приспустила очки. Ну, что покажете? И ей под нос сунули ракушки и камень с дырочкой посередине. В песке нашла, похвалилась Дарьюшка. Молодец, это удача. Может, еще такие найдете? Иди твоя с криками побежала добывать сокровища, а над головой тихонько пробасили. «Все ваши?» Из-за плеча вынырнул подтянутый мужчина. Его волосы были полностью седыми, но светло-серые глаза не утратили задорной искорки. «Красиво!» Агнея улыбнулась. «Мои?» «Внуков на море вывезла». «Внуков? Я думала, это ваши дети». «Ах, листец! И смотрит хищно!» Агнечет склонила голову, оценивая потенциального кандидата в постель. «Сколько таких было? Порой несколько за раз. Как мило с вашей стороны». Поправила, все еще рыжий локон. «Не часто встретишь интересного мужчину». И вернула мужчине раздевающий взгляд. «Демид», — представился тот. «Аглая, очень приятно. Она давно привыкла к своему новому имени, но так и не приняла его». Только Галка звала ее Агней или Огоньком. Стоило вспомнить о подруге, и сердце болезненно сжалось. К сожалению, в этом мире люди умели продлять жизнь только при помощи медицины. Волжбы тут нет совсем. Уж сколько Аглая ни старалась, сколько ни нашептывала и сколько бы зелени варила, все оказывались пустышкой. Четыре месяца назад я ее, милая подруга ушла к богам и эту пустоту не заполнит ни любовь близких, ни внимания мужчин. Но Аглая улыбалась Демиду, поощряя на дальнейшее знакомство. Ну а потом? Потом было все, как много раз до этого. И пусть уже не с таким огоньком, как в молодости, однако в этом удивительном мире даже в ее возрасте можно наслаждаться близостью. А уж сколько игрушек напридумывали. Но это было лишь одно из приятностей. Главным оказалось то, что женщина здесь имела куда больше власти. Не во всех княжествах, то есть в странах, но в большинстве. И Аглая пользовалась этим сколько могла. Фактически с нуля построила карьеру в косметологии. Ушведы в этом разбираются. Дом построила, деревья в целый сад насадила, родила для себя троих замечательных дочерей. Старшие двойняшки по ее стопам пошли. Младшенькая юристом стала, настоящая защитница женщин. Самые трудные дела, как орешки, щелкала, но ну, а любовь?» Агния взглянула на спящего рядом Демида и, накинув халат, тихонько выскользнула из номера. Любви на ее долю не выпала и хвала богам. От нее одна только морока. Никогда Агнея не жалела, что рядом нет мужика. Но кое-что все же тревожило сердце. И с каждым годом все более. Вот и сегодня, не кстати, сон приснился. Агнея тихонько прикрыла дверь номера и, проверив, спят ли внуки и няни, прошла в свою комнату, наспех приняла душ. Села перед зеркалом, но вместо крема схватилась за руны. Костяшки с тихим стуком упали на темную поверхность столика. Как всегда, одни и те же. Женщина, а с ней двое мужчин. Должно быть, те убрать, не что ее пленили. Красавцы-княжечи, которых Агнея придушила бы. Но та, что пришла в ее тело, не смогла этого сделать. А что смогла, о том Агнея не ведала. И от этого все более печалилась. Ведь Аглая оказалась девушкой хоть и слабой, но доброй и старательной. Худову никому не делала. Агнея это поняла, глядя на других людей. Всякий ей помочь старался, хоть словом, хоть делом. Но как после этого совести не проснуться? Вот Агнея и выражила, как могла. Богам-молитва возносила, выпрашивала хорошей жизни для той, что заняла ее место, однако боги молчали. Ей ничего не оставалось, как мучиться неизвестностью. Агнея вздохнула и вытащила еще несколько рун. Уй мне, прошептала тихонечко. Семья. И верно, на гладком дереве красовались самые хорошие знаки. Тут и любовь, и богатство, и жизни много-много. Агнея растерянно поглядела на руны потом на свое отражение и охнула пуще прежнего. На мгновение ей почудилось, что вместо своего лица она видит другое, уже давно забытое, в глаза постаревшей, но все еще прекрасное ведо сияет счастьем. Видение мелькнуло и пропало, а Агнея так и осталась сидеть, прижимая руки к груди. «Пусть у тебя все сложится», — шепнула в который раз и впервые от всей души добавила. «Прости меня» а сердце застучало вдруг легко и ровно. Видно, услышали ее боги, смилостивились. Но долго размышлять об этом не пришлось. Проснулись внуки, дочери позвонили, соскучились. А Демид больше не появлялся. Получив свое, занялся другими женщинами. Делал вид, что ее не знает. Но в светло-серых глазах порой мелькала обида. Агне только посмеивалась. «Так-то, милый». Истинная веда сама себя любит, и детей своих, а мужик ей без надобности. Будь ты хоть золотой, хоть серебряный, и в этом мире никто за такое не осудит. Наоборот, позавидует даже. Но чего Агнея никак не могла понять, так это девок, что до сей поры жили с мыслью, а бы штаны в доме были. Тьфу, и смешная жалость берет. Но что сделать, есть и такие страдалицы. Плюй на них, топчи сколько хочешь, все терпеть будут еще и о любви поговаривать. Ха-ха!» Агная фыркнула и неожиданно для себя пожелала вдруг, чтобы у Аглая так никогда не было. Пусть братья хранят ей верность и до старости на руках носят. В ответ на ее мысли по глазам ударил солнечный луч. Послышался рокот далекой грозы. Вот и ладненько. Агнея улыбнулась и, удобнее устроившись на песочке, принялась отдыхать дальше.